«Накануне 19.00. Меня повесят завтра утром. Мишель Пальнареф. Бал в замке Лас. 1968. Слова Пьера Делануэ. Часть первая. Это история человека, который хотел бы работать, но больше не может. Автоматически откупоривает в полдень бутылку белого вина, которая затуманивает мозги и вызывает апокалиптический смех». Бутылки хватает до вечера. Растрепанные волосы шторкой падают на глаза этому большому любовски из Парижа. Все остальное лицо заросло щетиной. Он любит сидеть, развалившись на гостиничных диванах, упираясь затылком в подушки. Он не назначал свидания и не ждет встречи. На улице дождь, и он кашляет. Конец света наступит через двадцать минут, так зачем лечиться?» Во Франции зарождается протестное движение. Бунтари в светящихся жилетах выплескивают стихийную ярость. Они не желают мириться с растущим обеднением и равнодушием правящих классов. Каждую неделю в Париже происходят жесткие стычки демонстрантов с полицией. Рожденные на Фейсбуке, они выглядят спонтанными и неуправляемыми. Над восьмым округом сгущается атмосфера гражданской войны. Акта в Паранго шляется по Елисейским полям, олицетворяя себя с магазинами Abercrombie and Fitch. В двухтысячных там драл глотку Джастин Тимберлейк. Света было мало, а мускуса много. Прелестные девушки расхаживали в бикини из нескольких оранжевых треугольников. Молодые красавцы с телами, намазанными маслом для загара, демонстрировали бицепсы и трицепсы. Все восхищались образом жизни калифорнийских серферов. Подростки толпились у входа перед металлической загородкой, которую охранял темнокожий культурист в черной футболке и слишком сильно приталенном пиджаке». А потом однажды зажегся свет, кто-то приглушил тимберлейка, он больше не мог продать ни одного диска, танцовщицы в купальниках испарились, катание на доске превратилось в массовый вид спорта, и лавочка вдруг стала пустой и тихой, никто не жаждал устроить давку у дверей. Вышибал у физиономиста впору было заменить зазывалый, чтобы он отлавливал клиентов на тротуаре. Жизнь октава скособочилась, а он и не заметил». В девяностых деньги текли рекой. Реклама правила бал, и он был одним из ее чат. Октав помнит масштабные съемки в Южной Африке, вечера в Каннах плавно переходившие в оргии, семинары в роскошных особняках на Маврикии. Его рабочий день начинался не раньше трех часов, он приходил на службу одновременно с креативным директором. Рекламные деньги финансировали все СМИ, и рекламодатели превосходили числом эти самые СМИ. В 90-х предприятия связи переплачивали служащим, телевидение – дикторам, газеты – писателям, а мода – манекенщицам. Агентства не знали, куда девать бабки. Рекламная манна небесная никому не позволяла прийти в чувство. А потом появилось гнусное изобретение американских военных интернет. Демократизация средств массовой информации внушила людям, что каждый может быть диктором, ведущим, рекламщиком, журналистом или юмористом, если владеет компьютером, смартфоном, веб-камерой. Известность перестала быть привилегией избранных. Теперь все открыто конкурировали со всеми. Любая занюханная блогерша могла, не покидая своей квартирки, высказаться об очередной коллекции «Шанель» в обмен на дармовую сумочку. Любой возомнивший себя звездой иногда, о чудо, ей установился. Власть СМИ рухнула в двухтысячных, и ни один владелец газет, журналов, телеканалов, радиостанций не заметил приближения катастрофы. Все были слишком заняты. Обедали в «Фуке». Примечание. «Фуке» — ресторан, открытый на Елисейских полях фабрикантом лимонада «Луи Фуке» в 1899 -м. 120 лет служит местом проведения самых торжественных мероприятий. Первоначально здесь собирались авиаторы, а с начала 30-х годов представители киноиндустрии. Последние десятилетия здесь ежегодно проходит ужин в честь лауреата в премии «Сезар» — главной кинематографической награды «Франции». Все были слишком заняты, обедали в Фуке с Марисом Леви. Примечание. Марис Леви, 1942 года рождения, французский предприниматель, генеральный директор Public Group, четвертого по величине рекламно-коммуникационного холдинга в мире и первого на европейском рынке. Результат? Нишиша денег – Неприятности и пустые хлопоты для рекламщиков, журналистов, проституток обоего пола, задавак тучных десятилетий конца 20 века. Социальные сети вдруг стали позволять себе бить рекламой в режиме реального времени по любому потребителю. В индивидуальном порядке и в самый подходящий в кавычках момент. «Октав» утверждал, что ненавидит соцсети за то, что те выведывают наши секреты и продают их предприятиям. В действительности они украли у него работу. Чего согласитесь, ни один из нас не простил бы виртуальным врагам. Теперь каждый мог быть октавом. Нужен пример? Извольте. Десять лет назад Канде Наст Пабликейшнс, знаменитый американский издательский дом, основанный в начале прошлого века, предложил октаву вести церемонию награждения людей года. И журнал «Джихью» Примечание. GQ Gentleman's Quarterly. Ежеквартальное издание для джентльменов. GQ основан в 1957 как приложение о моде к журналу Esquire. Неоднократно признавался самым влиятельным журналом в мире. Десять лет назад Condé Наст Публикейшн, знаменитый американский издательский дом, основанный в начале прошлого века, предложил Октаву вести церемонию награждения людей года, и журнал GQ снял музей Орсе, пригласив на ужин 300 знаменитостей. В этом году его снова позвали дирижировать действом, стоя на эстраде благотворительного ресторана. Лауреатов он объявлял как аниматор недели колбасок Морто в гипермаркете. Примечание. Традиционные с XVIII века копченые колбаски коммуны Морто, Франция. Октава изумляла, что журналисты не увидели грядущего пролетарского бунта, хотя сами были частью этого класса. Безденежье стало бичом всех медийных секторов. Политики больше не нуждались в нашей помощи, чтобы быть избранными. Бывшие министры за три СУ трудились на бесплатном телеканале Си-8, принадлежащем групп канал Плюс. Бывшие телезвезды торговали подкастами или создавали собственные каналы на YouTube. их никто не смотрел. А одна бывшая мисс Метео ныне безработная, клянчила деньги в Инстаграме. Деклассировались все крупные игроки 90-х без исключения. Они перестали быть гордецами Джейнс Клаб. Примечание – самый первый ночной клуб в Канах, расположенный в подвальном помещении отеля «Грей Дальбион». Они перестали быть гордецами «Джейнс Клаб», как в канах в 92-м, где «Октав» заправлялся коксом с крышки унитазного сидения вместе с руководителями своего канала и главным исполнительным директором агентства «Публиси», которого вскоре убил тот же рак, что и Жана Люка Делярю. А сегодня, разинув рот, «Октав Паранго» получает «Мрот».